Глава двадцать первая «Мелани, детка, скажи, миссис Пик, что мы присядем на террасе. Погода чудесная». Обращаюсь к воспитаннице, игнорируя Вандербурга. «Следуйте за мной», — произношу официальным тоном. Спиной чувствую бурлящие в герцоге эмоции, но это его проблемы. «Присаживайтесь», — изображаю радушную хозяйку. «Сейчас принесут угощение». Занимаю свой любимый стул и всматриваюсь в сад, делая вид, что наслаждаюсь природой. Ну, просто никак не могу оторваться от созерцания. На самом деле, мне интересно, где точка кипения Бернара. И он не раз нарушал установленные границы и продолжает их нарушать. Так этого оставлять нельзя. Мы друг другу никто. Почему-то на этой мысли неприятно щемит в сердце. Как будто «мне жаль?» «Беатрис, я виноват!» Начинает Вандербург, не выдерживая. «Хм, не очень похоже по вашему тону, что вы раскаиваетесь». Бросаю максимально равнодушно. «Да потому что не в чем раскаиваться!» — кричит он. «Извини!» — выдыхает. «Сложно с тобой!» «Конечно, это ведь я кидала двусмысленные намеки, ехидно отвечаю. «Да никакие они не двусмысленные! Я, может, о реальной помолвке говорил, недоговорной!» Снова повышает голос. С интересом поворачиваюсь к нему. Но. «Зачем?» – не понимаю. «А зачем люди заводят отношения? Или ты веришь только в связи вне брака?» – язвит Бернар. «Сделал, гад». «Эм, нет». Произношу только это, потому что... Да что еще можно сказать? Откуда я знаю, с чего он решил поменять мнение? Может, удобно со мной? И я в курсе истории с наследством, опять-таки, и ни на что не претендую. Вандербург буравит меня черным взглядом. Я сижу молчу, невинно потупив глазки. Не хочу разбираться. Не сейчас. «Мы пришли!» — входит Мелани с миссис Пик, когда Бернар снова открывает рот. «Как раз вовремя!» — хлопаю в ладоши и подскакиваю на ноги. «Давайте я вам помогу!» С напускным воодушевлением хватаю тарелки, больше мешая, чем принося пользу. Наконец, экономка оставляет нас. «Герцог, а мы в шахматы поиграем? Мне понравилось!» — спрашивает Мэл. «Не знаю!» отрывисто отвечает он. «Как скажет леди Беатрис». «Конечно, это хорошее занятие, развивает». Хлопаю глазками, делая глоток. Дальше сидим молча, удивлена, что Вандербург не продолжает расспросы. А что касается меня, злость прошла. Может, и впрямь неправильно поняла человека. «Ух, было вкусно!» Мелани откидывается на спинку стула. «Пойду похвалю миссис Пик». И она убегает быстрее, чем успеваю ее остановить. «Подожди, котик, куда же ты?» – растерянно спрашиваю. «Итак, леди Нотинг», – герцог встает на ноги и бесцеремонно разворачивает мой стул к себе. «Не хочешь рассказать, где провела эту ночь? И, главное, с кем?» На секунду зависаю, любуясь идеальными чертами лица. Чуть вздрагиваю, возвращаясь в серьезный настрой, и уверенно отвечаю. «Спала в доме, на кровати, одна. Хочет поиграть в собственника? Пускай». «А вы с кем провели эту ночь? И где?» Добавляю, слегка истерично. Может, поймет, насколько неуместны подобные расспросы между нами? «У себя», — герцог чуть отклоняется назад, — «один». Вот и замечательно, что мы это уяснили. Поднимаюсь на ноги и оказываюсь неожиданно слишком близко к Вандербургу. «Можно идти в шахматы играть». «То есть не ответишь?» — он щурит глаза. «И заканчивай выкать». «Хорошо. Нет». Отвечаю односложно, не сдерживая улыбку. Такой он забавный сейчас, и внутри растекается непонятное тепло. Мне нравится, что ревнует. «Беатрис, не играй со мной!» Он сжимает мои плечи. Даже при фиктивной помолвке недопустимо отношения на стороне. Боль мелькает в глубине его глаз. Неприятные воспоминания? И мне становится совестно. «Нет никого и не было. Я идеальная невеста, не волнуйся!» Говорю искренне. Но где ночевала, все равно не скажу и не проси». Бернар молчит, всматривается в лицо. «Ищет следы лжи?» «Тогда ты не будешь против переехать ко мне», — говорит, как уже решенный факт, не спрашивая. «Разумеется, с Мелани». «Переехать?» — переспрашиваю. «Но... но...» «А что «но»?» — так и не приходит в голову.